Глава 32. Вас зовут Кристина, уточнила я, когда симпатичная блондинка вошла в наш гостевой дом. Да, это я, подтвердила гостья. А вот привезла вам коробочку конфет. Полагается, отдавать за находку деньги, но у меня с ними плохо. И, учитывая место, где вы живете, вам мои пятьсот рублей никак не нужны. Садитесь, пожалуйста, предложила я, хотите кофе, чаю? Кристина не стала ломаться. Ой, спасибо! Поим с удовольствием! «Где у вас руки помыть можно?» Я отвела девушку в санузел и вернулась в комнату. Сейчас, когда мы оказались лицом к лицу, мне стало понятно, что посетительнице кафе лет 18-20, а не 30-40, как я считала ранее. Почему сразу не определила ее возраст? Ну, видела только профиль блондинки. И она накладывает обильный макияж. Сейчас на мордочке Кристины толстым слоем наложен тональный крем цвета «Африканский загар». Он спускается на шею. Наверное, девушка хочет произвести впечатление беззаботной богатой особы, которая всё лето провела на берегу моря. Но у Кристины совсем белые руки. Брови у нее не свои. Они дело рук не самого умелого мастера. Похожи на здоровенные жирные запяты. На веках переплетение разноцветных теней, плюс явно наклеенные ресницы, румянец, бордовая губная помада в сочетании с обводкой карандашом, пудра. И что получилось в результате? Симпатичная молодое личико исчезло по тонной косметике. Кристина из 18-летней в миг стала дамой за 30, а отсутствие прямой осанки визуально добавило ей еще лет. Очень часто, желая выглядеть прекрасной мы стараемся изо всех сил, но результат стараний бывает противоположным тому, чего мы ожидаем. Вы, в общем-то, меня от жутких неприятностей избавили, призналась Кристина, возвращаясь в столовую. Ключи не мои, они от квартиры одной тетки. «Она меня наняла за котом следить, сама отдыхать умотала, а я должна Боню кормить, лоток ему мыть, понимаете?» «Конечно», — кивнула я. Блондинка стала откровенничать. «Я снимаю комнату в жуткой коммуналке. Не помыться там, не поспать спокойно, соседи-алкоголики. Прямо дно, зато дешево. А у Ольги роскошные апартаменты в центре. Она на два месяца в Италию укатила в свой дом, а я у нее поселилась». Кристина взяла чашку с кофе, а я воспользовалась паузой. «Хозяйка разрешила вам пользоваться своей квартирой?» Гостья хихикнула. «Не, надо кота покормить и уйти. Но она же не узнает, что я в ее раю немного порадовалась. Очень хотелось пожить по-человечески. Пусть недолго, но в красивой ванне, в пене полежать, в шикарной спальне отдохнуть. Ой, представляете, какие люди встречаются! Я когда связку посеяла, сначала решила, капец мне». Глебова скандал мне устроит, выгонит с работы нафиг. Характер у нее вау. Настроение постоянно меняется. Не знаешь, когда она на дерьмо исходить станет. Я у нее квартиру убираю, после занятий прихожу, мою все. Ольга в полдень встает, возвращается за полночь. И чего она буню завела? Нафиг ей кот. Представляете, как я испугалась, когда ключи не нашла. Глебова прилетит завтра в полночь. Мне велено ее встретить в аэропорту. А в квартире вау. Ко мне приходили гости, тусовку маленькую устроили. Утром все смылись, а мы с Ленкой пошли в институт. По дороге решили учиться сил нет, надо кофе попить. Я только вечером сообразила, когда в квартиру войти хотела, что ключи в кафе оставила. Достала их, чтобы айфон вытащить. Кристина засунула руку в карман и показала мне трубку. «Видите? Самый новый, дорогой. Подарочек. Вот какие мужики встречаются. Жаль, что женатый. Ну, значит, я сообразила...» Негде мне больше связку забыть. Позвонила туда через Google телефон нашла. И что? Какой-то мужик начал орать на меня. Кристина поморщилась. Идиот обозвал нас по-всякому. Можно подумать, мы его обокрали. Всего-то за кофе заплатить забыли. Это случайно получилось. Вышли покурить, и из головы все вылетело. А этот дятел разорался. Мог бы уж угостить девушек. Из-за фигни такое устроил. Да уж. Это быдло дешевое. Айфон никому не подарит. Небось, холостой ходит. Ну почему все приличные парни разобраны, а дятлы свободные? Я прямо в депресняк впала. Делать-то что? В квартире бардак, после гостей все раскидано. Ольга прилетит, у нее-то ключи есть, дверь откроет. И что со мной сделает? Вон выпрет. Лишусь ванны с пеной, продуктов дорогих. Я когда убираюсь, и помоюсь, и покемарю. А все, Ленка виновата, дрянь. Это ее идея. Да дело мне в уши, ты, подруга, должна помочь мне днюгу справить, где народ собрать. На кафешку денег нет. Давила на меня, давила, заставила согласиться. Из-за нее я связку потеряла, из-за своей доброты пострадала». Кристина задохнулась от возмущения и на секунду замолчала. Я опять воспользовалась паузой. «Вы Ольгу откуда знаете? Навряд ли она вас по объявлению в газете наняла». «Так только дуры поступают», — ответила гостья. «Поверишь, что человек про себя написал, впустишь его в дом, а он на самом деле вор». Глебова с моей матерью в одном классе парилась, в Гришине. «В Гришине?» — воскликнула я и тут же прикусила язык, проглотив фразу. «Там находится школа, где учился Андрей Москвин». Кристина расценила мой опромечивый возглас по-своему. «Ага, они обе хрен знают, где родились и учились, постоянно вместе ходили. Только Ольга умная, а моя мать дура. Глебова в Москву сразу после выпускных укатила. А Светка осталась, любовь у нее была». Кристина всплеснула руками. «Мамоньке нравился парень из Гришина. Вот уж принц помойки. Мать за ним бегала, а он никакого внимания на идиотку Светку не обращал. Вообще ноль интереса. Ольга ей предложила, давай вместе в Москву рванем. Нас моя маман пристроит в институт». Мамашка отказалась. В столицу приперлась, когда поняла, свадьбы не будет. В медвуз поступила. «И что? Думаете, она в Москве осталась? Ха! Она теперь в подмосковной психушке, доктор. Моя бабка Галя там медсестрой в свое время пахала». «Династия, блин!» Я поняла, что теряю нить рассказа. «Ваша мать дружит с детства с женщиной, которая наняла вас на работу. Ключи принадлежат Ольге. Глебова вернется завтра в районе полуночи, так?» «Да», — согласилась девушка. «Сейчас Ленку позову, бардак убрать успеем». Я встала, открыла ящик буфета, вынула связку и протянула гости. «Возьмите». «Ой», — подпрыгнула та. «Не те!» «Не ваши?» — удивилась я. «Нет!» — захныкала Кристина. «Эти впервые вижу. На Ольгиных брелок висит, типа монетка с дыркой. И сами ключи другие. Вы фото выкладывали другое, а сейчас мне фигню дали». Я изобразила смущение. «Простите, перепутала. А что за денежку использует Глебова вместо брелока?» «Так это я фигню навесила», — пояснила девушка. «Ключ хозяйки на свою связку прикрепила». У Ольги родители богатые были. Отец какой-то начальник, мать актриса. Дочка им надоела, отправили ее жить к бабке Раисе. У той в Гришине был большой дом. А Галя, бабуська моя, там убиралась. Светка, мать моя, с ней ходила, они с Ольгой подружились. Вот, я попыталась упорядочить услышанное, ваша бабушка помогала по хозяйству пожилой женщины, у которой в детстве жила Ольга. Ваша мама, тогда маленькая девочка, тоже приходила в тот дом. Света и Оля стали подругами. «Ага», — согласилась Кристина. «Как я могу найти вашу маму? Где она живет?» — спросила я. «Так в Гришине, гниет в деревне, и счастливо. Я врач, помогаю людям. Уржаться можно», — сообщила ласковая доченька. «А я не такая, убежала с помойки. Теперь москвичка, модная, красивая, столичная девушка. Найду себе мужика богатого, буду жить достойно. Я по характеру не Светка убогая, а Ольга. Ключи отдадите?» «Если передумали бесплатно вернуть, то с меня взять нечего». Я снова подошла к буфету и вынула другую связку. «Вот». «Спасибки!» — обрадовалась гости.